Чёрные киборги неслись точно грозовые тучи, и когда грохот их копыт приблизился, Дори стремительно пересекла гостиную и крутанула одну из серебряных церемониальных масок, украшающих правую стену. Глухо зашуршав, часть пола и стены повернулись и исчезли из виду, уступив место деревянному пульту управления и креслу. Да, пульт выглядел деревянным, но верхняя панель, утыканная кнопками и рычажками и пестревшая разноцветными лампочками и шкалами, определенно была железной. Настоящий боевой центр управления устанавливали его специалисты из самой столицы, приглашенный еще отцом Дорис. Отсюда контролировалось все оружие фермы. Центр, подготовленный к нападению диких тварей, свирепствующих на степных просторах, был лучшим из того, что можно купить за деньги. Довершая картину, с потолка свисал большой призматический экран. «Ха, помнится, когда-то я спросил твоего отца, что он ремонтирует в доме...» а он ответил, что монтирует новые преобразователи солнечной энергии. «Хитрец. Он таился даже от меня». Однако времени предаваться беззаботным воспоминаниям уже не осталось. На экране был виден черный экипаж, запряжённый четверкой вороных, несущихся по дороге к ферме. Рука Дорис потянулась к одному из рычажков. Экран раздвоился. Заработала система наведения. «Спокойно». Доктор Фаринга смотрел в окно. В кулаке он сжимал склянку с порошком. «У нас еще имеется электромагнитный барьер». Не успел он закончить фразу, как запертые на три засова бревенчатые ворота стремительно без скрипы и шороха распахнулись, Черная карета влетела во двор вместе с порывом ветра, и тут же ее окутало ослепительное пламя. Достаточно мощный, чтобы поджарить некрупного дракона, невзирая на его толстую чешую, которую не берут никакие клинки, электромагнитный барьер взорвался фонтаном искр, на краткий миг превратив чернейшую ночь в ясный день. Прорвавшись сквозь гигантский раскаленный костер, к ферме устремился сверкающий шар. Лошади, и кучер, экипаж. На всем трепетал белый огонь. Точно адская карета вдруг появилась на земле. Такое необыкновенное это было зрелище. «Они проехали. Но какого чёрта?» Озадачно воскликнула Дорис, наблюдая за конями-киборгами. Она ожидала, что преодолев барьер, четверка влетит во двор, подобно урагану. Но ни одно копыто не сбилось с шагу, пока экипаж не остановился у самого крыльца как видно и было запланировано. Избивающиеся языки магнитного огня быстро исчезали. Врага защищал барьер помощнее фермерского. «Не сейчас! Смотри! Он выходит!» Обнадеживающая команда задержала руку девушки, но в голосе доктора звучали напряжение и страх. Пусть пожилой врач и старался выглядеть оптимистом, тысячелетнее владычество вампиров сказывалось на его подсознании. Черная дверь открылась, и по ступеням автоматически опустившимся на землю Сошла массивная фигура в соболях. «Он что, идиот? Гляди, гляди! Выпрыгнул из повозки, точно ему плевать на вся. Однако нарочито бодрому голосу Дорис не доставалось силы. Её противник знал, что любые средства защиты не представляют для него угрозы, и все же, когда злодей, оставивший грубые отметины на шее девушки, обнажил в смешки клыки и двинулся к дому, Дорис потянула рычаг. По всей ферме заскрипели, разворачиваясь пружины, в графы полетели черные глыбы, а волоны добрых 4 футов в диаметре, чтобы бессильно упасть на землю в считанных дюймах от него. Катапульты не промахивались, но каменные снаряды, ударившийся невидимый барьер, полностью лишались кинетической энергии и становились бесполезными, не в состоянии нанести графа ни малейшего урона. Так ей думала. Добыча нелегкая. Дорис щелкнула вторым рычажком. На этот раз пусковые установки извергли град стальных копий. Десять первых дротиков отскочили от вампира но одиннадцатый и последний вонзился в аристократический живот. «Есть!» — воскликнула Дорис, стиснув рычаг так, что чуть не сломала его. Но улыбка тут же застыла на губах девушки. На миг остановившийся враг жутко ухмыльнулся и все так же спокойно двинулся дальше. Торчащее из спины стальное копье, проткнувшее туловище насквозь, совершенно ему не мешало. Облюдок хочет сказать, что ему даже не нужно силовое поле, чтобы отразить мои атаки!» Ледяные как когтистые лапы настоящего страха вонзились в сознание Дорис. Она вдруг поняла, что вампиру не обязательно приближаться к жертве, ибо для того, кто хоть раз ощутил на своей шее кровавый поцелуй, одного слова злодея по ту сторону двери достаточно, чтобы заставить несчастного броситься в поджидающее его объятие смерти. Именно от такого поворота дела уберёг её Ди, лишив сознания, когда незваные гости пожаловали на ферму в первый раз. «Он играет со мной!» Дорис, как одержимая, принялась дергать рычаги и давить на кнопки. Вампир не умрет, пока сердце его не пронзено. Конечно, девушка знала об этом непреложном факте, но, увидев собственными глазами в действии чудовищную мощь врага, Дорис совершенно утратила хладнокровие, обычно ей свойственное. А страх, тот самый страх непостижимой тьмы, дремлющей во всех смертных, лишил ее остатков благоразумия. Спрятанные в кустах автоматические пушки изрыгнули пламя, Огненным дождем посыпались стрелы со взрывающимися наконечниками, подожжённые линзами солнечной батареи. Среди густого дыма, ослепительных взрывов и оглушающего грохота граф лишь усмехался. Да, человечество всегда сопротивлялось изо всех сил, в результате чего их рот остался жить на земле подобно тараканам. Его же раса неостановимо угасала, точно от свет садящегося солнца. Внезапно граф обоял гнев, заменивший прежнее восхищение упорством жертвы, в глазах бессмертного вспыхнуло кровавое зарево. Заскрежетав клыками, граф ринулся к крыльцу, одним прыжком преодолел ступени, выдернул из живота копье и обрушил его на дверь. Слетев с петель, створка упала в прихожую, за дверью обнаружилась черная железная сетка. И в тот миг, когда граф собрался уничтожить последнюю преграду и небрежно повел по сетке своим оружием, что-то внезапно полохнуло, и вампир почувствовал, как по его руке от копья потекло в тело яростное жжение. Плоть под чёрным одеянием впервые мучительно содрогнулась, волосы вампиров стали дыбом. Регенеративные способности проклятого активизировались, противодействуя страшному электрошоку и заново перестраивая молекулярную структуру клеток. Удар незваному гостю нанес трансформатор, преобразовавший энергию, скопившуюся за день в солнечных батареях на крыше. Это был 50 вольтный заряд. Не обращая внимания на то, как поджариваются его клетки и испекаются нервы, граф решительно взмахнул копьем. Одарив вампира прощальным дождем искр, электропроводящая проволочная сетка разорвалась и упала на пол. «Неплохо для одинокой женщины», — с уважением пробормотал граф, протирая налитые пурпуром глаза. «Она настоящий боец. Я в ней не ошибся. Дитя, я обязан заполучить твою кровь любой ценой. Жди меня!» Дори знала, что исчерпала все имевшиеся в ее распоряжении средства, Монитор переключился на обзор дома, и экран заполнил изображение жаждущего крови демона. Внезапно дверь в гостиную распахнулась от сильнейшего удара, Дурис отскочила от пульта и загородила собой доктора Феринга. «Дитя!» – произнесла фигура, вставшая в дверном проеме. «Для женщины ты сражалась превосходно! Но битва окончена! Теперь окажи мне любезность, позволь отведать твоей сладкой горячей крови!» – Щелкнул, вспарывая воздух Бич. «Подойди!» Приказал граф все проникающим голосом. Конец хлыста застыл на полдороги, и оружие, свернувшись кольцами, упало на пол. Дори с неверным шагом марионетки двинулась к вампиру, но пожилой врач внезапно схватил ее за плечо. Правой рукой старик зажал девушке ноздри, юная леди, не издав ни звука, рухнула, как подкошенная. Все это время доктор прятал в кулаке пропитанную хлороформом тряпицу. «Значит, ты решил помешать мне, старый дурак?» Голкий голос графа был начисто лишен любых эмоций. «Я не могу отступить и бездействовать», — ответил старик и шагнул вперед, стискивая что-то в левой руке. «Вот то, что ты ненавидишь! Чесночный порошок!» Зыб беспокойства слегка исказило черты графа, но он тут же широко ухмыльнулся. «Что ж, поздравляю с открытием, оно стоит похвалы, но ты действительно старый пень. Да, я бессилен против этого запаха». «Возможно, сегодня ночью ты и ускользнёшь от меня. Но как только ты убедишься в эффективности своего средства, эта уверенность будет стоить тебе всех воспоминаний о составе порошка в твоей склянке. И завтра вечером я приду снова. Я не позволю тебе. «О, и что же ты сделаешь?» Этот старый дурак не вечно прозябал в глуши? 30 лет назад Сэм Феринга был известен как охотник на паука людей. И я кое-что знаю о том, как драться с вашей породой». «Ясно». Глаза графа сверкнули, престарелый доктор взмахнул рукой, в воздухе закружился порошок, наполняя помещение резким запахом. Вампир отпрянул, зажимая ладонью нос и рот, жуткий рвотный пазу скрутил его, аристократ почувствовал себя совершенно обессилевшим, мозг плавился в черепе, а сама жизнь вытекала через поры. Калеткам синусовых пазух, алифакторным нервам, отвечавшим за обаяние, был нанесен сокрушительный удар лицином, придающим чесноку его характерный аромат. «Да не твои породы сочтены! Возвращайся в мир тьмы, и крах с тобой!» Доктор Феринга выхватил из-за пазухи длинный кол и с этим грубым деревянным оружием в правой руке двинулся вперед. Вдруг прямо перед ним всплеснула крыльями черная птица. Это взлетел плач графа. Словно разумное существо, одеяния обвило запястье старого доктора, затем рванулось в сторону и отбросило врача на другой конец комнаты, причём сам граф не пошевелил пальцем. Вампир приметил один из тайных приёмов знати «Лорд Ли научился ему ни у кого иного, как у самого бога предтечей их расы». Барахтаясь на полу, старик с ужасом наблюдал, как все еще дико кашляющий вампир приблизился к Дорис. «Стой!» Тень графского профиля упала на девичью шею. То, что доктор увидел потом, безмерно поразило его. Граф отпрянул, побледнев как полотно. Возможно, никому на свете не доводилось наблюдать на лице аристократа такого выражения чистейшего ужаса. Свидетелем которого стал сейчас пожилой лекарь. Не обращая внимания на охваченного благоговейным страхом старика, фигура в развивающемся черном плаще нырнула в дверной проем и исчезла. Когда доктор наконец поднялся, потирая ушибленное бедро, он услышал эхо удаляющегося стука колес кареты: так или иначе, похоже, на этот раз мы выкарабкались. Но едва в душе доктора Ферринга разлилось огромное облегчение. Старика вдруг охватило чувство, что он забыл нечто важное. Врач задумчиво покачал головой. «Что за странный запах? И почему ублюдок дал стрикача?